неделька поправляет форменный галстук ослабляя ворот рубашки а знаешь ли ты что большинства таких столкновений и вовсе не бывает то есть то и есть полиция в таких случаях всегда пребывает на место происшествия последней ну иногда перед телерепортерами это старается все таки выдерживать выдерживать кто Помогальники. Они первыми появляются на месте. Не всегда, но в тех случаях, когда убитые грабители оказываются вдруг бывшими военными. А это сто процентов. Иначе не бывает. Во всяком случае, я об этом никогда не слышал. Фигоси, А тоже. Я, как ты знаешь, тоже не с дуба рухнул. Кое в чем разбираюсь хорошо. А ты в курсе, что в таких случаях криминалистов на место происшествия не вызывают? Почему? Это же стандартная процедура, насколько я в курсе. Не в подобных случаях. На это есть специальный приказ министра. Вся фиксация обстановки в тех случаях, когда операция проводится совместно с помогальниками, возложена именно на них. Наши составляют протокол, а осмотр тел и оружия на них, как на первых, прибывших на место происшествия. — Ну... — чешу в затылке. — Я, конечно же, не спец, но, по-моему, это нарушение УПК. — Не спец, верно. Только и УПК уже изменен, не знал. — Но откуда? — Наверное. — Об этом особо и не распространялись. Изменен. Добавлены некоторые статьи относительно взаимодействия с международными силами по поддержанию правопорядка. И вот что я тебе скажу. Полковник снова встает и начинает расхаживать по галерее. Я, возможно, и не очень хороший криминалист, но воевать умею. Не всегда смогу отличить поле недавнего боя от неуклюжей имитации. То есть, боя, как такового, там не происходило. Стрельба, да, имела место, и именно из того оружия, что и было обнаружено на месте происшествия. Тут все верно и правильно. Пули и гильзы совпадают. Он останавливается и поднимает палец. Но я готов поспорить. что нападавшие, за небольшим исключением, погибли не там, где были обнаружены. То есть, на место происшествия были привезены уже мертвые тела. Ты ведь в фургоны помогальников не заглядывал? Каким образом, интересно знать. Ну да. А я вот заглядывал. Среди них пару раз мне попадался и фургон, и рефрижератор. Труповозка, по-русски говоря. Всего пару раз. В таких случаях они успевали уезжать до прибытия наших нарядов. — То есть ты хочешь сказать? — Да, Миша. Идет целенаправленная ликвидация опасных для властей людей. Обставленная достаточно ловко, хотя и однообразно. видать, фантазии не хватает. — Заметь, бригады телевизионщиков попадают по адресам погибших... С рекордной скоростью. Полиция и так приезжает позже. А у тебя что? Еще какие-то иллюзии оставались на этот счет. Я молчу. Нету, определенные догадки были и раньше, но Бориста видит эту кухню изнутри, и в отношении телевидения он прав. Центральные каналы сейчас ретранслируются по всей стране, на местные по разным Но в основном финансовым причинам как-то очень быстро скукожились и исчезли с экрана, освободив его для разнузданной рекламы нового образа жизни. И теперь куда ни глянь, либо мрачные новости повседневной жизни, либо это самая жизнь, но в красивой обертке новых демократических достижений и ценностей. — И ты не пробовал? — Пробовал. Мои рапорты оставлены без последствий, и теперь я готовлюсь к выходу на пенсию. — Даже так? — Ага. — А ты еще колеблешься относительно исхода дела? — Не сомневайся. Уголовное дело я закрою, благо что тут вы подсуетились вовремя. Уважаю. — Но вот относительно исхода другого... гражданского процесса, здесь у тебя шансов нет. Да, мордобой, скорее всего, не докажут, тут отбрешешься. Но по остальным статьям готовься. Тебя оштрафуют и очень нехило. И все-таки почему? Да потому, Миша, что армия осталось пока одной из немногих причин, благодаря которой весь этот бардак, Еще не развернулся в полную силу. Да, солдаты сидят в казармах, но ведь могут из них и выйти. И поэтому сейчас поставлена задача кем. А ты не догадываешься? Задача, поставленная перед пропагандой, состоит в том, чтобы, увидев военного, обычный гражданин, переходил на другую сторону улицы, не подавал ему руки и вообще. В упор не замечал, чтобы молодежь как огня опасалась воинской службы. Статью-то за уклонизм тоже модернизировали. Заплати штраф и свободен, а банк тебе на это кредит выдаст. И как? Работает. Мы вообще сократили людей, которые раньше военкоматам искать уклонистов помогали. Нет нужды, все откупаются. Словом, я тебя предупредил. Дальше думай сам. Хреннасе он бухнул Думай Я бы и рад, да что тут изобретешь. Но пророческие слова относительно штрафа запомнил и кое-что предпринял. Очередной вызов в полицию последовал достаточно быстро и закончился с вполне ожидаемым результатом. Адвокат Олега явился туда самолично и раскатал по кирпичику все обвинения в рукоприкладстве. Продемонстрировал видеозапись. И как они только ухитрились это сделать. Где мы мирно разговариваем с погоненным около окна. Как видите, ничего не указывает на то, что мой клиент применил насилие хоть кому-нибудь. Следователь обреченно покивал. И согласился с доводами. Странное дело, но о том, что охрана здания лишилась некоторой части своего снаряжения, никто и не вспомнил. Отчего бы это? Воспользовавшись встречей с Петряевым, задаю ему этот вопрос. Он только хмыкает в ответ. «Чем у нас Чопы вооружают? Ты в курсе?» «Ну...» — Оружие у них есть, пистолеты, те же их — Ага. — А наган у них на вооружении состоит? — Да он, по-моему, нигде на вооружении не состоит. А что? — То самое. У них в сейфе оружейном ящик картонный был. Припоминаешь? — С патронами. — Это ежели по маркировке судить. А вообще-то там два десятка этих револьверов оказалось. С боезапасом, правда, с небольшим. О как! Ага, так что по этому поводу они шум поднимать не станут, себе дороже. И точно, шума не подняли, и вообще данный эпизод никак себя не проявил и нигде не фигурировал. Через месяц полиция вынесла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. и уже на следующий день в моем почтовом ящике лежала повестка в суд, заранее настроившись на трудную борьбу, я прибыл в суд в точном срок, не желая давать против себя никаких лишних аргументов, но как показало дальнейшее с таким же успехом я мог бы и вовсе туда не приходить, прочитав мое заявление Судьба благообразный пожилой дядька интересуется, согласен ли я с изложенными фактами. — Нет, Ваша честь, не согласен. — Разве вы прибыли в этот дом по приглашению? — Туда был приглашен мой друг, я его сопровождал. — Это не так. В журнале охраны имеется запись, из которой явствует, что он прибыл один. — Я его на улице ждал, Ваша честь. Он мне по телефону позвонил и попросил подойти. — То есть вы признаете, что господин Погонин вас не приглашал? — В таком аспекте, да, признаю. Но охрана не возражала против моего присутствия? — Это к делу не относится. Она присутствует там для охраны общественного порядка и сохранности имущества. По этому вопросу суду все ясно. Далее, признаете ли вы, что вели агитацию и пропаганду в общественном месте, не имея на это разрешение? Это где же там общественное место? Согласно закону, любое помещение, предназначенное или могущее быть использованное для проведения собраний, встреч митингов, Вмещающие более ста человек и расположенные в черте городской застройки являются общественным местом. Для выступления там вы должны подать соответствующую заявку в мэрию за трое суток. Вы ее подавали? Нет, но и истец занимался тем же самым. Имея на руках соответствующее разрешение на проведение там, общественно-политических мероприятий, лекций и публичных чтений. Это вообще его частная собственность, и он волен там делать все, что не запрещено законом, хоть монастырь открывать. Я отвечал на его вопросы. Вы их задавали и сами. Обращались к присутствующим, не имея на то никаких полномочий и разрешений. Как же я мог тогда спорить с истцом? Приватно, тет-а-тет. -тет. На это никаких разрешений не требуется. Чтобы он и дальше морочил людям голову. Но как еще я мог разоблачить его ложь? Иначе как доведением своей точки зрения до окружающих? Его право. Он получил соответствующее разрешение на проведение митингов, Не общественно-политических мероприятий, в том числе и в своем доме. А вы, нету, ваша честь не получал. По данному вопросу в суду все ясно. И так далее, и в том же духе. Через час судья объявляет перерыв.